Глава сороковая. енина Я распаковала подарок родителей Володи на следующий день. Внутри коробки была фигурка снежного ангела. Очень красивая. Сразу видно, что работа тонкая и дорогая. Я поставила фигурку подальше, чтобы ненароком не разбить. У меня с родителями мужа были не самые теплые отношения. Я видела их всего несколько раз. Один раз до свадьбы. Причем в тот раз я успела предстать перед ними запачканной в земле, потной и растрепанной, когда возилась в саду, сажая георгины». Славка предупреждал, что прилетают его родители из Германии, но не уточнил у них, когда именно. «Вот они и прилетели для меня внезапно». Пожилая, состоятельная семейная чита. «Я мало того, что предстала первый раз перед родителями мужа за марашкой, так еще дома не было ни крошки к обеду, и кое-где валялись наши вещи. Я не рассчитала время и чересчур увлеклась работой в саду. Славка всегда появлялся дома к вечеру. К тому времени я успевала сделать все, что надо, но у родителей мужа обо мне сложилось не самое благоприятное впечатление. Они посчитали, что я слишком молода, легкомысленно и неопытна для того, чтобы стать женой для их сына. К тому же моя семья не могла похвастаться большим состоянием. Славка не ругался с родителями по этому поводу. Он сам пересказал мне их слова довольно веселым тоном, как всегда. Он не воспринимал всерьез недовольство родителей. «Мама сказала, что ты очередная Золушка», — улыбнулся Славка. Меня немного покоробили эти слова, но Славка продолжил. «На этот раз она права. Ты?» «Моя маленькая золушка». Славка не позволил зацикливаться на словах родителей и отмахнулся. «Мы их будем видеть не чаще двух раз в год. Не все ли равно, что они думают? Жить ты будешь со мной». Именно сейчас, спустя время, я вспомнила этот разговор и внезапно поняла, почему Слава занимал деньги на свадьбу у своего брата. Потому что его родители просто не одобрили выбор своего сына. На похоронах и на сорока днях родители Славы держались отчужденно. Мы едва обменялись с ними несколькими дежурными фразами. Они постоянно находились рядом с Володей и в полголоса разговаривали с ним на немецком языке. Я не знала немецкого языка, поэтому не понимала, о чем они беседуют. Внезапно я на секунду представила, что я и Володя вместе, как ему хотелось час мне стало дурно. Я словно ощутила ту неприязнь и грязь, которые, несомненно, обольют меня. Скажут, что я — охотница за деньгами или переходящее знамя от одного мужчины к другому. Я обругала себя за неуместные мысли. Последний разговор с Володей был мирным и как никогда ранее непритязательным. Ни к чему. Володя быстро взялся за дело. Он не любил тратить время впустую. Я переписала фирму на брата-мужа, пришлось потратить довольно много времени. Но если бы не связи Володи, уверенно, я не смогла бы провернуть это в одиночку. Как он и сказал, неделя выдалась загруженной. Мы часто виделись и много времени проводили вместе, когда оформляли документы. Но потом Володя с головой окунулся в текущую работу, а я... Впервые поняла, что мне начинает не хватать его присутствия. Мне очень нравилось быть с ним, когда он не давил на меня, не требовал ничего и не смотрел голодным взглядом. В такие моменты я отдыхала душой рядом с Володей, чувствуя, что сама начинаю притягиваться к нему понемногу. Позвонил Стас, поинтересоваться, как у меня дела. — Как собираешься отметить Старый Новый год? — Даже не думала об этом. Призналась я. А вы? Я еще успеваю выгулять Алёнку». Я думала, что тебе уже пора уезжать на вахту. Брат замялся. Да, но пока не поеду. У нас вроде как намечается колоссальное сокращение и повышение. Ждем решения начальства. Как вывесят списки, так станет известно. А золотился или пинка под зад дадут? Может, приедешь к нам погостить, пока я дома бока отлеживаю? Я подумаю, Стас, ничего не обещаю, но подумаю. Ладно, дело твое. Только не унывай, хорошо? Приготовь что-нибудь на праздник. Ты у нас рукодельница же. Я улыбнулась словам брата. Сидеть без дела не хотелось. Я отправилась в супермаркет и неожиданно для себя решила последовать совету брата. Я уже давно ничего не готовила как следует. Ела однообразную и очень простую пищу. Честно говоря, не понимала, кого я собираюсь звать в гости, и не думала об этом вообще. Нужно было начать делать хоть что-то. В супермаркете я наткнулась на Володю. Сначала я смутилась, но потом поняла, что ничего сверхъестественного в нашей встрече нет. Просто теперь мы жили в одном районе и ходили в один и тот же супермаркет. Володя разговаривал с кем-то по телефону, но приветственно мне улыбнулся, И попрощался с собеседником. Володя заглянул в мою корзинку с продуктами. Ждешь гостей на праздник? Не знаю еще. Только собиралась позвонить кому-нибудь. Может быть, кто-то из приятельниц захочет заглянуть ко мне. Правильно. Тебе это пойдет на пользу. Я переложила корзинку из одной руки в другую, спросив. Какие у тебя планы? «Собирался напроситься к тебе в гости на пять минут, если ты приготовишь курицу», — кивнул Володя. «Но сейчас не уверен, что стоит, если ты позвала своих гостей». «Я еще никого не позвала, только собиралась с мыслями, чтобы это сделать. Я чувствовала себя неловко». «Позови для начала одного-двух человек. Дальше больше», — посоветовал Володя. «Я постараюсь заглянуть к тебе ненадолго вечером. Идет? «Да, конечно, я буду дома». «Ты почти всегда там, домашняя девочка», — усмехнулся Володя. Его телефон опять зазвонил, он извинился и отошел. В итоге на Старый Новый год ко мне заглянули две знакомые, с которыми я еще изредка общалась. Но надолго они не задержались. У них были свои планы встретить праздник в кругу семьи или с любимым человеком. Наверное, они забежали ко мне в гости из вежливости, но это было одним небольшим шагом к возвращению в общество. Я проводила подруг, выйдя с ними из дома. Мы немного поболтали, стоя у подъезда, потом подруги попрощались и ушли. Я еще немного подышала морозным воздухом и развернулась, чтобы зайти обратно, но вдруг услышала голос Володи. «Постой!» И я не могла бы даже себе признаться в этот момент, что мгновением ранее разглядывала окна дома напротив, где была его квартира, гадая, придет брат мужа в гости или нет.